сказал сеньор Эрберт. Должно быть, был потоп. Тобис поплыл к поселку, но сеньор Эрберт знаком показал ему следовать за ним в глубину. Там розы, сказал Тобис. Я хочу, чтобы Клотильда увидела их. В другой раз вернешься со спокойной душой, сказал сеньор Эрберт. А сейчас я умираю от голода. Он опускался, как осминог, таинственно шевеля длинными руками.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 И так и застыл, пока не прошли последние цветы. Это самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни, сказал он. Это жена старого Хакоба, сказал Тобис. Здесь она лет на пятьдесят моложе, но это она, уверен. Много она обошла, сказал сеньор Эрберт. За ней тянется флора всех морей мира.